Предисловие. Последний по счету самодержец земли российской принадлежал к династии Романовых, представители которой, за исключением Петра Алексеевича, страниц истории собой не украсили. Самому Николаю II из его многочисленных предков более всех импонировал второй по счету Романов – Алексей Михайлович, получивший в дореволюционной историографии официальное наименование Тишайшего. Выбор образца для подражания в какой-то мере уже говорит о вкусах, да и о характере выбиравшего. Но стать Тишайшим последнему самодержцу не довелось. Уже при жизни он заслужил ненависть народа и позорную кличку «Кровавый», прилипшую к нему несмываемым клеймом. Хорошо знавшие Николая Романова люди из числа высших сановников Российской империи единодушно считали, что по своим качествам он никак не подходил к роли правителя огромного государства. Интеллектуальный уровень невысок, хотя и дураком не назовешь. Образованность посредственная, природных талантов не обнаружилось. нав расплывчатый, виловатый, внешность Среднее, хотя, впрочем, это для управления государством значения не имело. А вот ум, характер, знания, всего этого ему явно не хватало. Современники, а за ними и историки, дружно сошлись на том, что к разряду выдающихся людей Николай никоим образом не мог быть причислен. И, несмотря на это, о нем написано очень много. Первая волна книг, брошюр и статей приходится на 1917-1918 годы. Их авторами были в основном представители либеральной интеллигенции. Вся эта литература, написанная на фактическом материале, носила ярко выраженный разоблачительный характер. В ней огромное количество примеров двуличия коварства, жестокости, бессердечия государя-императора. Показаны его малодушие, нестойкость во мнениях, малая образованность, низкий уровень культуры, наивность в государственных делах. В 20-е годы появились более серьезные аналитические работы, посвященные личности Николая II и его окружению. Среди них можно назвать книги «Любоша. Последние Романовы» и «Василевского. Романовы». Фирсова, Николай II. Публиковалось много документальных материалов. Пятитомная переписка царя и царицы, дневники и воспоминания современников. Впоследствии интерес к личности Николая заглох. И практически несколько десятилетий новой литературы о нем у нас не издавалось. Вполне понятный и обоснованный интерес самой широкой читательской аудитории вызвала опубликованная в журнале «Звезда» большая работа Косвинова «23 ступени вниз», которую сам автор определил как повествование о деяниях и конце романовых последних русских царей и их слуг. Примечание. Журнал «Звезда», 1972 год, номера 8 9 1973 год, номера 7 по 10. В этой работе собран обширный фактический материал, достоверно рисующий неприглядный облик самодержца, его поведение в различных ситуациях, отношение к важнейшим событиям государственной жизни. К тем фактам, которые были известны из литературы 20-х годов, Прибавилось много новых, почерпнутых из архивов, из изданных за рубежом мемуаров бывших царедворцев, хорошо знавших царскую семью. Вместе с тем труд Косвинова глубоко полемичен, и острие полемики направлено против зарубежных фальсификаторов истории, чьи произведения широким потоком хлынули на книжный рынок в середине 60-х годов. Причем на их основе появились низкопробные фильмы и телепостановки о семье Романовых и ее окружении. По явно не случайному стечению обстоятельств, поток этих антисоветских произведений усилился в канун пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции, а новая волна пришлась на 60-летие октября. Во всех этих разных по жанру работах четко прослеживалась общая идея обелить Николая Второго как личность. Его показывали хорошим семьянином, милым в общении человеком, правда, безвольным, но зато и не злым. Цель такой подачи прослеживалась достаточно ясно. Большевики, дескать, проявили чудовищную несправедливость, приговорив к смертной казни, такого в сущности милого, безобидного и никому уже не опасного человека. В предлагаемой читателю книге Косвинова аргументированно и последовательно разоблачается эта одиозная концепция. Автор шаг за шагом прослеживает все 23 года царствования Николая II дает нам возможность ощутить всю глубину духовного нравственного падения последнего представителя династии Романовых. Раскрывает перед нами кухню его правления, всю гниль и мерзость монархического строя, убедительно показывает его закономерную историческую обреченность. К великому прискорбию, когда эта книга готовилась к печати, Марка Константиновича Косвинова уже не было в живых поэтому некоторые разделы книги не были доработаны с надлежащей полнотой. Отнюдь не претендуя на то, чтобы дополнить эти разделы за автора, мы считаем необходимым лишь обратить внимание читателя на самое важное в характеристике российского самодержавия и его последнего представителя. Прежде всего, следует подчеркнуть, что Николай был наиболее крупным собственником в России. Ему принадлежали громадные массивы так называемых кабинетских и удельных земель. Только в Сибири они составляли 67,8 миллиона гектаров. Там добывалось золото, серебро, свинец, медь, эксплуатировались леса, значительная часть угодий сдавалась в аренду. Управляло имуществом царя особое министерство императорского двора. Известно, что Ленин специально о последнем романове не писал, но неоднократно давал четкое определение его классовой сущности. Помещик-царь, первый помещик и главный крепостник, первый дворянин и крупнейший помещик, самый богатый и самый черносотенный помещик, самый крупный помещик и угнетатель масс Характеристика лаконичная, но полностью раскрывающая самое главное, основное, не только в социальной принадлежности, но и в самой личности Николая II, олицетворявшего свое сословие в его мышлении, во взглядах на жизнь. Многих обманывала манера царя держаться просто как бы в тени, носить без претензий полковничий мундир, довольствоваться подчас простой пищей. Таков был его внешний облик. А внутренняя сущность проявилась исчерпывающе во время всероссийской переписи, когда в вопросном листке в графе о профессии он собственноручно начертал «хозяин земли русской». Так он себя и воспринимал. При всей своей посредственности, а может быть именно потому, что был столь ограниченным и малообразованным, в его сознании намертво утвердилась мысль о том, что он единовластный повелитель и полный хозяин в государстве. Ничье мнение не могло быть поставлено вровень с его собственным. Любые доводы и аргументы государственных сановников отметались царским «хочу» или «не хочу». Его манера держаться и одеваться была маскарадом. Это правда, что Николай II — ходил нередко в походной гимнастерке стандартного покроя, но при этом он был обладателем самого пышного в Европе двора, призванного подчеркивать величие российского императора. Вот официальные данные, опубликованные в 1912 году. К 1 июня в штате Высочайшего двора состояло 1220 лиц обоего пола, 10 статсдам, 4 камер фрейлины, 12 высших или первых чинов двора, 8 обер-гофмейстеров и 4 обер-егермейстера, 242 вторых чинов двора гофмаршалов, гофмейстеров, егермейстеров и шталмейстеров, 4 обер-церемониймейстера, 37 церемониймейстеров и 328 камергеров и 355 камер-юнкеров. В придворном штате также числятся 42 врача по разным специальностям. Сотни титулованных дармоедов окружали его повседневно, создавая требуемый антураж. Не принося государству ни малейшей пользы, они получали баснословные оклады лишь за то, что прислуживали царской семье, развлекали и словословили ее, создавали ей раззолоченный фон. Первую роль при дворе играли лица царской фамилии, великие князья и княгини. По существовавшему статуту, титул великих князей имели братья и сестры царствующего или царствовавшего императора, его дети, а по мужской линии и внуки. Все они беспрестанно интриговали друг против друга. Но когда возникала угроза их привилегиям, власти, собственности, они мгновенно сплачивались и выступали сообща. В глазах Николая II... Все они были своими людьми, в кругу которых можно было решать интимные вопросы семьи. Многих из них он недолюбливал, кое-кого и побаивался. Но если возникала конфликтная ситуация между великим князем и правительственным органом, он немедленно вставал на защиту родственника. Он сквозь пальцы смотрел на все их прегрешения перед законом и моралью, Постоянно обеспечивал им доходные местечки, хотя и без того каждый из них был несметно богат. Государственная казна была неиссякаемой кормушкой для всех представителей царствующего дома Романовых. Обладая огромной личной собственностью, десятками тысяч десятин земли, приносившей миллионные доходы, все они получали еще и казенное довольствие. Например, каждому сыну царствующего императора полагалось на содержание 150 тысяч рублей в год, да на устройство резиденции единовременно по миллиону, а по вступлению в брак уже по 200 тысяч в год и по 35 тысяч на содержание дворца. Но и это оказалось великим князьям. Все они получали жалования как военные, а кроме того, за различные посты, которые занимали. В 1905 году шведский публицист Уллар опубликовал сведения о подсчитанных им доходах великого князя Владимира Александровича, сына Александра II и дяди Николая II. Полтора миллиона рублей. Он имел ежегодно от земель, лесов, рудников и другой личной собственности. Два с половиной миллиона ему доставалось от казны. 24 тысячи он получал как генерал, 50 тысяч как командующий Петербургским военным округом, 40 тысяч как член Государственного совета, 25 тысяч как член Комитета министров, 30 тысяч как президент Академии художеств. И в довершение ему полагались значительные суммы как члену различных государственных комиссий. Однако же и гигантские доходы не удовлетворяли ненасытной алчности великих князей, которые вовсе не чурали спекуляции, финансовых афер и даже прямого казнократства. Александр Михайлович нагрел себе руки на авантюре с концессией Безобразова в Маньчжурии, прикарманил немало денег на постройки военных кораблей, а в годы Первой мировой войны нажил огромные суммы на торговле вином. Дмитрий Михайлович имел собственный конный завод и продавал лошадей в гвардейский полк, которым командовал. Михаил Николаевич обогащался, спекулируя земельными участками на Кавказе и продавая минеральную воду из собственного имения Боржом. Особенно большими хищениями прославил себя шеф флота Алексей Александрович. При нем казнократство во флоте достигло небывалых размеров, Сумма прикарманенных денег исчислялась миллионами. Не брезговал он и средствами Красного Креста, предназначенными для раненых солдат. Современник писал, в карманах честного Алексея уместилось несколько броненосцев и пара миллионов Красного Креста. Причем он весьма остроумно преподнес балерине, которая была его любовницей, чудесный красный крест из рубинов, и она надела его в тот самый день, когда стало известно о недочете в два миллиона. И все сходило Романовым с рук. За исключением тех случаев, когда кто-то из них доходил до воровства у собственной семьи. Таковым оказался, например, Николай Константинович, укравший у родной матери бриллианты для своей любовницы-певички. Скандал получил нежелательную известность, и виновного, отрешив от всех должностей, сослали в Ташкент. Великие князья не только были нечисты на руку, но и были кутилами и развратниками. Эта сторона их жизни, разумеется, тщательно скрывалась от населения. Зато великосветский Петербург с удовольствием смаковал их похождения — На этом поприще до женитьбы и воршествия на престол хорошо поднаторел и сам Николай. Его дневниковые записи полны упоминаний о встречах с картофелем. Так на дворцовом жаргоне назывались девицы для постельных развлечений. Потом он завел постоянную любовницу-балерину Кшесинскую. После женитьбы Николая эта дама перешла к Сергею Михайловичу, а от него к Андрею Владимировичу. Наследственной чертой почти всех Романовых был алкоголизм. Их кутежи принимали подчас самые непристойные формы. Рубили головы своим борзым собакам, локалиствуя на четвереньках шампанское из серебряной лохани. Обычные повседневные выпивки не шли в счет, Сам Николай любовь к алкоголю унаследовал от отца. Десятки знавших его людей отмечали в своих воспоминаниях эту пагубную страсть. К концу царствования дело зашло так далеко, что его почти не видели трезвым, что крайне тревожило царственную супругу. Любимица императрицы Фрейлина Вырубова писала в дневнике, что Александра Федоровна не раз говорила царю, чтобы он меньше пил. Однако в том же дневнике содержится объяснение, почему вдруг царица перестала удерживать супруга. Вырубова однажды предупредила ее, что ходят разговоры, будто царь слишком много пьет. И в ответ она услышала «Старец не велит трогать папу, говорит, что вино дух смиряет». Признание многозначительное. Старец — это Распутин, а папа — сам Николай Второй. Хитрый проходимец понимал, что постоянное потребление алкоголя притупляет волю, делает человека более податливым, а это Распутину было крайне необходимо, чтобы влиять на царя, а через него на государственные дела».